Глава 35. Что скрывалось на руке крошки Доррит? Мистер Панкс, согласно уговору, рассказал Кленному во всех подробностях свою цыганскую историю, касавшуюся крошки Доррит. Её отец оказался наследником огромного состояния, на которое никто не предъявлял прав в течение многих лет. Теперь его права выяснились, все препятствия были устранены, ворота маршалси открылись, стены маршалси рухнули перед ним. Ему оставалось только подписать кое-какие бумаги, и он будет богачом». В своих хлопотах по этому делу мистер Панкс обнаружил неслыханную проницательность, неутомимое терпение, непобедимую скрытность. «Мне и в голову не приходило, сэр», — сказал он кленному. «Когда, помните, мы шли вечером в Смитсфилде, и я говорил вам, какого рода сведения собираю, что из этого выйдет что-нибудь подобное». «Мне и в голову не приходило, сэр, когда я спрашивал, не с курнуольских ли вы что когда-нибудь я сообщу вам о Доритах из Дорсетшира». При этом он подробно рассказал, как сначала его поразило имя крошки Дорит, так как фамилия Дорит была уже отмечена в его записной книжке. Но так как ему не раз приходилось убеждаться, что две одинаковые фамилии даже из одной и той же местности могут вовсе не состоять в родстве ни в близком, ни в отдалённом, то он и не придавал значения этому совпадению. Ему только пришло в голову, как поразительно изменилась бы жизнь маленькой швеи, если бы оказалось, что у неё есть права на это наследство. Он несколько раз возвращался к этой мысли, потому что в тихой маленькой швее было что-то особенное, что нравилось ему и возбуждало его любопытство. Мало-помалу он напал на след, ощупью, шаг за шагом, рылся, как крот. В начале этой кротовьей работы, произнося эти слова мистер Панкс для пущей выразительности, жмурился и ерошил волосы. Он часто переходил от внезапных проблесков света и надежды к непроглядной тьме и безнадёжности и обратно. Он сделался своим человеком в тюрьме, познакомился с мистером Дорритом, познакомился с его сыном, разговаривал с ними о том о сём, но всегда прокапывая «кротовьи ходы», — добавил мистер Панкс. И узнал кое-какие подробности их биографии, послужившие для него путеводной нитью. Наконец, для мистера Панкса стало ясно, что он действительно нашёл законного наследника огромного состояния и что это открытие нужно только оформить юридически и укрепить на легальном основании. Тогда он пригласил в компаньоны по своей кротовьей работе мистера Рогга, взяв с него клятвенное обещание хранить дело в тайне. В помощники к себе они взяли Джона Чивери, зная, кому он был предан всей душой. И до самой последней минуты, когда авторитеты банка и юриспруденции объявили, что их работа увенчалась полным успехом, Они не заикнулись о ней ни одной душе в мире». «Так что, если бы всё это дело провалилось, — сэр, — прибавил в заключение Панкс, — в самую последнюю минуту, хотя бы накануне того дня, когда я показывал вам в тюрьме бумаги, или хотя бы в этот самый день, никто, кроме нас троих, не потерпел бы горького разочарования и убытков». Кленном, который то и дело пожимал ему руку во время рассказа, вспомнил при этих словах о денежной стороне вопроса и спросил, с удивлением которого не могла пересилить даже неожиданность известия. «Дорогой мистер Панкс, но ведь эти розыски должны были обойтись вам недёшево?» «Недёшево, сэр», — сказал торжествующий Панкс. «Пришлось-таки поиздержаться, хоть мы и старались, вести дело как можно экономнее». «Расходы были главным затруднением, вот что я вам скажу». «Затруднением», — повторил Кленном. «Да всё это дело состоит из затруднений, которые вы так победоносно преодолели», — прибавил он, сопровождая свои слова новым рукопожатием. «Я вам скажу, как я вёл дело», — продолжал сияющий Панкс, ещё пуще взъерошивая свои волосы. «Прежде всего я истратил собственные деньги, но их было немного». «Жалею об этом», — заметил Кленном. «Хотя теперь это не имеет значения. Что же вы сделали потом?» «Потом», — ответил Панкс, — «я выжил некоторую сумму у хозяина». «У мистера Кезби? Добрый человек. Благороднейший старикашка, не правда ли?» Подхватил мистер Панкс и спустив целый залп в фырканге. «Щедрый старый козёл. Доверчивый старикашка. 20 процентов. Я согласился, сэр. В нашей лавочке меньше не берут». Кленном почувствовал с некоторым конфузом, что в своём восторженном настроении он несколько поторопился с заключением. «Я сказал этому старому лицемерному Ханже», продолжил Панкс, находя очевидное облегчение в этих определениях, «что у меня имеется в виду один проект, который может оказаться выгодным». Так и сказал, «может оказаться выгодным, но требует затраты некоторого капитала». Я предложил ему судить меня деньгами под вексель. Он иссудил за 20%, которые приписал к капиталу. Деловой человек. Если бы дело не выгорело, мне пришлось бы отслужить ему ещё семь лет на половинном жалованге Правда, он ведь истый патриарх, такому лестно служить за половинную, и за какую угодно плату. Артур ни за что на свете не мог бы решить с уверенностью, серьёзно ли так думает Панкс или нет. «Когда эти деньги вышли, сэр», — продолжил Панкс, — «а они тоже вышли. Хоть я и дрожал над каждым пенни, как над каплей собственной крови. Я обратился к мистеру Рогу. Я решил занять у мистера Рога или у мисс Урок, это одно и то же. Она заполучила изрядный куш, благодаря удачной спекуляции в королевском суде. Он дал за 10%, находя это весьма выгодным». «Но ведь мистер Рок, рыжий, косматый, носит шляпу с узкими полями, а благодушие в нём не больше, чем в кегле». «Вы должны получить щедрое вознаграждение за ваши труды», мистер Панкс сказал кленным. «Я и надеюсь получить его», — ответил Панкс. «Я не заключал условия. Заключил только с вами и выполнил. Если я получу сверхиздержек по делу тысячу фонтов, то буду считать себя богачом». «Поручаю это дело вам». «Вас же уполномочиваю сообщить обо всём семье». «Мисс Эми Дойрит была сегодня у миссис Финченга. Чем скорее обделать это, тем лучше. Нечего терять время». Этот разговор происходил в спальне Кленнома, когда тот лежал ещё в постели. Дело в том, что мистер Панкс явился ни свет ни заря, ворвался в дом чуть не силой и, не дожидаясь, пока хозяин встанет, тут же у постели выложил в один присест всю историю, иллюстрируя её различными документами». Затем он сообщил о своём намерении забежать к мистеру Роггу. С тем должно быть, чтобы ещё раз перескочить через его голову и облегчить этим свою взволнованную душу. Собрал бумаги и, ещё раз обменявшись с скленнымом крепкими рукопожатиями, запыхтел на всех парах вниз по лестнице. Кленном, разумеется, решил немедленно отправиться к мистеру Кеспи. Он так быстро собрался, что был на углу улицы, где жил патриарх, почти за час до того времени, когда обыкновенно приходила крошка Дорит. Впрочем, он был рад пройтись и успокоиться. Когда он постучал блестящим медным молотком, ему сообщили, что крошка Дорит уже и здесь и находится наверху, в комнате Флоры. Крошки Дорит, однако, там не было, а была Флора, которую его приход поверг в неописуемое изумление. «Боже милостивый Артур! Дойся к воскликнула она. «Кто бы мог ожидать такого посещения? Ради бога, извините мой капот, потому что я, право, никогда не думала, что вы придёте, и к тому же это пленявший капот, что ещё хуже. Но наш маленький друг ещё не кончил юбки». Конечно, мне не следовало бы называть вам, но ведь вы сами знаете, что на свете бывают юбки, и мы решили её примерить после завтрака. И вот почему я в капоте, хотя, конечно, жаль, что он не накрахмален». «Я сам должен извиниться», — возразил Клянном, «за такой ранний и неожиданный визит. Но вы, наверное, извините меня, когда узнаете его причину». «Во времена, навеки минувшие, Артур...» — ответила миссис Финчинг. — Пожалуйста, извините. — Дойс и Кленнем бесконечно приличнее. И хотя, конечно, далёкие, но ведь именно даль чарует наши взоры. Хотя я не думаю этого и, во всяком случае, полагаю, что тут многое зависит от самого вида. Но я совсем запуталась и сбилась с толку. Она нежно взглянула на него и продолжила. Я хотела сказать, что в те давно минувшие времена странно было бы слышать от Артура Кленнама, от Дойси Кленнама, разумеется, совсем другое дело, извинения в каком угодно раннем визите. Но это прошло, а что прошло, то никогда не вернётся. Она заваривала чай, когда вошёл к Леннам, и теперь поспешила окончить эту операцию. «Папа!» — прошептала она с таинственным видом, закрывая чайник крышкой. Сидит теперь в задней гостиной и самым прозаическим образом кушает яйца, уткнувшись носом в биржевую хронику. Точно дятел. И ему совершенно незачем знать, что вы пришли, а нашему маленькому другу можно вполне довериться, когда она закончит кройку и сойдёт к нам». Артур сообщил ей в самых кратких словах, что ему нужно видеть их маленького друга, объяснив при этом, какую новость он намерен сообщить их маленькому другу. При этом поразительном известии Флора всплеснула руками, задрожала и залилась слезами радости и сочувствия, как простое доброе существо, каким она и была в действительности. «Радь Бога, позвольте мне сначала уйти», — сказала она, затыкая уши и кидаясь к двери. «Или я упаду в обморок, закричу и напугаю всех». «Подумать только, ещё утром эта милая крошка, такая чистенькая, проворная, добрая такая бедная, и вдруг состояние, и, конечно, она заслуживает». «Можно мне сообщить об этом тётке мистера Финченко Артур? Не до сикленном, в виде исключения, и если вы позволите». Артур кивнул в знак согласия, так как Флора не услыхала бы его слов. Флора кивнула ему в знак благодарности и бросилась вон из комнаты. Шаги крошки Дорит уже слышались на лестнице, и минуту спустя она стояла в дверях. Как не старался Кленнам придать своему лицу обыкновенное выражение, это настолько ему не удалось, что крошка Дорит при виде его выронила из рук работу и воскликнула. «Мистер Кленнам, что случилось?» «Ничего, ничего. То есть ничего неприятного. Я пришёл сообщить вам новость очень хорошую. Очень хорошую? Самую лучшую». Они стояли у окна, и её светло-карие глаза не отрывались от его лица. Он обнял её за талию, заметив, что она того и гляди лишится чувств. Она схватилась за его руку, отчасти для того, чтобы опереться на неё, отчасти для того, чтобы видеть его лицо. Её губы, казалось, повторяли «самую лучшую», он сказал громко. «Милая крошка Дорит, ваш отец...» Её застывшее бледное личико точно оттаяло при этих словах и оживилось разнообразными оттенками. Это были всевозможные оттенки страдания и боли. Она слабо и часто дышала, сердце её так и стучало. Он хотел крепче обнять её маленькую фигурку, но остановился, встретив её умоляющие глаза. «Ваш отец может получить свободу на этой неделе. Он не знает этого, нам нужно сходить к нему и уведомить». Он будет свободен через несколько дней и несколько часов. Помните, что мы должны сейчас же отправиться к нему с этой вестью». Эти слова привели её в себя. Её глаза были закрыты, но теперь она снова открыла их. «Это ещё не всё. Это ещё далеко не всё, милая крошка дорит Говорить ли мне дальше?» Её губы прошептали. «Да? Ваш отец не будет бедняком, когда выйдет из тюрьмы. Он не будет нуждаться. Говорить ли мне дальше?» «Помните, мы должны отправиться к нему немедленно с этой вестью». Она, по-видимому, хотела сказать ему что-то. Он обнял её, подождал немного и наклонился, чтобы расслышать её слова. «Вы просите меня продолжать?» «Да». «Он будет богатый человек. Он теперь уже богатый человек. Он получил в наследство огромную сумму. Вы все теперь богаты. Милая, верная, любящая дитя, лучшая из дочерей». «Как я рад, что небо, наконец, вознаградило вас!» Он поцеловал её, а она прижала голову к его плечу и, охватив рукой его шею, воскликнула. «Отец! Отец! Отец!» В следующее мгновение крошка Дорит лишилась чувств. Тут вернулась Флора и принялась порхать над ней, осыпая ласками и бессвязными обрывками фраз в такой невозможной смеси, что вряд ли какой-нибудь рассудительный человек взялся бы решить. Просит ли она долговую тюрьму принять ложку наследства, потому что это, наверное, поможет ей. Или поздравляет отца крошки Дорит с получением 100 тысяч флакончиков с нашатырным спиртом. Или объясняет, что она накапала 75 тысяч лавровишневых капель на 50 тысяч фунтов сахара и просит крошку Дорит принять это укрепляющее средство. Или смачивает виски дойса и саикленома уксусом и желает отворить форточку для покойного мистера Финчинга. В довершение всего из соседней спальни изливался второй поток чепухи из уст тётки мистера Финчинга, которая, по-видимому, находилась ещё в горизонтальном положении, ожидая завтрака. Неумолимая старая леди стреляла коротенькими сентенциями вроде «Он тут во всяком случае ни при чём?» или «Небось, сам-то и пальцем не пошевелил?» или «Как же, даст он свои деньги, дожидаетесь?» очевидно, клонившимися к умалению роли Кленнама в этом открытии и дававшими исход закоренелой ненависти, которую питала к нему тётка мистера Финчинга. Но забота об отце, желание поскорее сообщить ему радостную весть и не оставлять его ни минуты лишней в неведении, оживили крошку Дорит быстрее всяких ухаживаний и возбуждающих средств. «Пойдёмте к отцу, пожалуйста, пойдёмте и скажем отцу», принялась она просить, едва очнувшись. «Её отец! Её отец!» Она думала только о нём, говорила только о нём. Упав на колени, она изливала в молитве свою благодарность за отца. Чувствительная Флора не могла выдержать такого зрелища и разразилась новым потоком слёз и слов. «Никогда, никогда я не была так потрясена с тех пор, как ваша мама и мой папа, не недоисекленным...» «Только для этого случая дайте же бедной милой крошке чашку чая и заставьте её выпить, пожалуйста, Артур». Даже во время последней болезни мистера Финчинга, потому что там было совершенно другое, и подагра вовсе не то, что чувство ребёнка, хотя и очень тяжело для всех окружающих. А сам мистер Финчинг — истинный мученик со своей ногой. Но ведь винная торговля сама по себе предрасполагает к воспалительным процессам, так как все они более или менее выпивают. Нет, положительно точно, сон какой-то. Сегодня утром я ничего не подозревала, и вдруг горы золота. Но знаете, моя милочка, вы ещё слишком слабы, чтобы рассказать ему. Хоть ложечку ещё необходимо. Ещё лучше примите лекарство, которое я пью по предписанию моего доктора. Хотя запах его не из приятных, но я всё-таки принуждаю себя и нахожу пользу. Не хотите? «Я бы тоже не стала пить, но принимаю по обязанности. Все будут поздравлять вас, иные и искренне, иные нет, но многие будут поздравлять от чистого сердца. Хотя никто так искренне, как я, потому что я говорю «рада всей душой». Хоть и болтаю часто вздоры и говорю глупости, вот и теперь. Артур, не дойся к Леннам, только для этого случая будет бронить меня». «Прощайте же, милочка. Господь с вами. Будьте счастливы. И надеюсь, вы не рассердитесь, если я никому не отдам закончить платье, а сохраню его в таком виде, как оно теперь. И буду называть крошкой Дорит, хотя это самое странное имя, какое мне только приходилось и придётся слышать». Так Флора простилась со своей любимицей, крошка Дорит, поблагодарила её, осыпала поцелуями и, наконец, ушла с Кленномом и отправилась в карете в тюрьму маршалси. Это была странная, фантастическая поездка по старинным грязным улицам, с которых она уносилась в сказочный мир богатства и пышности. Когда Клен нам сказал ей, что скоро она будет ездить в собственной карете и видеть совершенно другие сцены, что все её прежние воспоминания должны поблёкнуть и исчезнуть, она как будто испугалась. Но когда он заговорил о её отце и сказал ей, как он будет ездить в собственной карете и каким он будет важным и величественным, Слёзы невинной гордости брызнули из её глаз. Видя, что всё счастье, которое она могла чувствовать, было связано с отцом, Артур постоянно напоминал ей о нём, и они весело ехали по бедным улицам, смежным с тюрьмой, спеша сообщить ему радостную весть. Когда мистер Чивери, который был дежурным, впустил их в сторожку, его поразило до глубины души выражение их лиц. Он провожал их глазами, пока они торопливо шли в тюрьму. Точно они явились в обществе какого-нибудь привидения. Два или три члена общежития, повстречавшиеся им по пути, тоже проводили их глазами, а затем, присоединившись к мистеру Чивери, образовали маленькую группу, среди которой, неведомо откуда, как-то само собой, возник слух, будто отца маршалси освобождают. Через несколько минут этот слух повторился в самых отдалённых углах Маршалси. Крошка Дорит отворила дверь, и оба вошли. Он сидел в своём старом сером халате, в чёрной бархатной шапочке, на солнышке у окна и читал газету. Он держал очки в руках и в эту самую минуту оглянулся, удивлённый, без сомнения, шагами на лестнице, так как не ждал дочери так рано. Удивление его возросло, когда он увидел Артура Кленнама. Когда они вошли в комнату, то же странное выражение их лиц, которое уже привлекло внимание встречных, поразило его. Он не встал, не заговорил, но, положив очки и газету на стол, уставился на вошедших с полуоткрытым ртом и дрожащими губами. Когда Артур протянул ему руку, он прикоснулся к ней, но не так, как всегда — И, повернувшись к дочери, которая села рядом с ним и положила руку ему на плечо, стал пристально выглядываться в её лицо. «Отец, я была так обрадована сегодня утром!» «Ты была обрадована сегодня утром?» «Благодаря мистеру Кленному. Он сообщил мне такую удивительную и радостную для тебя новость. Если бы он не подготовил меня к ней со своей обычной добротой и деликатностью, отец, «Если бы он не подготовил меня к ней, я бы, кажется, не вынесла её». Волнение её росло, и слёзы катились из глаз. Отец схватился за сердце и взглянул на Кленнама. «Успокойтесь, сэр», — сказал Кленнам. «Соберитесь с духом и подумайте, какое событие в жизни было бы для вас самым светлым и радостным». «Кто не слыхал о случаях неожиданного, почти чудесного счастья, выпадающего на долю людей?» «Подобные случаи теперь повторяются, редко, но повторяются». «Мистер Клянном повторяются и могут повториться для...» Он дотронулся до своей груди вместо того, чтобы сказать «меня». «Да», — ответил Клянном. «Какой же счастливый случай?» — спросил он, прижимая левую руку к сердцу, и вдруг остановился и принялся двигать очки по столу правой рукой. «Какой же счастливый случай послала мне судьба?» «Я отвечу вам вопросом. Скажите, мистер Дорит, какой случай был бы для вас самым неожиданным и самым желаемым? Высказывайте смело ваше желание, не бойтесь, что оно окажется чрезмерным». Он упорно смотрел на Кляннома и как-то вдруг постарел и осунулся. Солнце озаряло стену за окном, играя на железных зубцах. Он медленно вытянул руку и указал на стену. «Она рухнула», — сказал Кленном. «Её нет». Мистер Дорит сидел в той же позе, не сводя глаз с Кленнома. «А на её место», — продолжал Кленном, «явилась возможность наслаждаться всем, чего вы так долго были лишены». «Мистер Дорит, через несколько дней вы будете свободны и богаты. Это факт, не подлежащий сомнению». «Поздравляю вас от всего сердца со счастливым будущим, которое ожидает вас, и ту, которая сидит подле вас, и которая сама есть лучшее, драгоценнейшее сокровище из всех, какие только могут выпасть на вашу долю». С этими словами Кленном пожал ему руку. И как в долгие годы его печального заключения верная дочь прижималась к сердцу старика, окружая его заботами, любовью и ласками, так и в этот счастливый час она обвела его шею руками и прижалась к нему, изливая своё переполненное сердце в словах благодарности, надежды, восторженного блаженства и радости за него, только за него. Я увижу его таким, каким никогда не видела раньше. Я увижу, как исчезнет туча, окутывавшая моего милого отца. Я увижу его таким, каким видела его моя бедная мать. О, милый отец, милый отец! «Слава богу! Слава богу!» Он отдавался её ласкам и поцелуем, но сам не отвечал на них, только обнял её. Он не говорил ни слова. Его пристальный взгляд переходил теперь с Кленнома на неё, и он начал дрожать точно от озноба. Сказав крошке Дорит, что он сходит за вином, Артур поспешил в буфет. Пока вино принесли из погреба, взволнованные арестанты засыпали его вопросами, и он в торопях сообщил им, что мистер Дорит получил наследство. Когда он вернулся с вином, отец сидел в кресле, а дочь развязывала ему галстук и расстёгивала рубашку. Она налила стакан вина и поднесла к его губам. Отхлебнув немного, он взял стакан и осушил его до дна, потом откинулся на спинку кресла и заплакал, закрыв лицо носовым платком. Дав ему немного опомниться, Артур принялся рассказывать подробности дела, чтобы хоть несколько отвлечь его внимание. Медленно, спокойным тоном, он передал всё, что ему было известно, объяснив, какую роль сыграл во всём этом Панкс. «Он будет... <къех> он будет награждён по заслугам, сэр», сказал отец, вскакивая с кресла и принимаясь быстро ходить взад и вперёд по комнате. «Будьте уверены, мистер Кленнам, что всякие, оказавшие услуги в этом деле, будет... <къех> будет щедро награждён. Никто не скажет, дорогой сэр, что я не удовлетворил его законных требований». «И я... я с особенным удовольствием возвращу те деньги, которые вы мне одолжили, сэр. Попрошу вас также сообщить мне, сколько вам должен мой сын». Ему совершенно незачем было бегать по комнате, но он не останавливался ни на минуту. «Никто не будет забыт, я не выйду отсюда, не расплатившись со всеми. всякие кто был, кто хорошо относился ко мне и моему семейству, будет вознаграждён». Хивери будет вознаграждён, юный Джон будет вознаграждён. Я в особенности желаю и твёрдо намерен быть хедрым, мистер Кленном. «Вы мне позволите, — сказал Артур, положив на стол кошелёк, — предложить вам небольшую сумму на первое время, мистер Дорит? Я захватил с собой деньги, так как думал, что они могут вам понадобиться. Благодарю вас, сэр, благодарю вас. «Охотно принимаю в настоящую минуту одолжение, от которого должен был бы отказаться час назад. Весьма обязан нам за эту временную суду, кратковременную и, вместе с тем, своевременную, в высшей степени своевременную». Он зажал деньги в руке и взял их со стола. «Будьте любезны, сэр, прибавить эти деньги к вашим прежним судам, о которых я уже упоминал. И, пожалуйста, не забудьте долг моего сына». «Простого словесного заявления об общем итоге долго совершенно... Э, совершенно достаточно». В эту минуту глаза его упали на дочь. Он остановился, поцеловал её и погладил по головке. «Необходимо, милочка, поскорее отыскать портниху и сшить тебе приличное платье. Надо также сделать что-нибудь для Мэгги. Сейчас у неё решительно неприличный вид. Затем твоя сестра Эми, твой брат. И мой брат, твой дядя». «Надеюсь, что это заставит его беднягу немного встряхнуться. Надо поскорее известить его. Надо их всех известить. Конечно, мы должны сделать это осторожно, но немедленно. Наша обязанность перед ними и перед самими собой. Как можно скорее избавить их, хм, избавить их от работы». Это был первый намёк с его стороны, показывавший, что ему была известна их работа из-за куска хлеба. Он всё ещё расхаживал по комнате, стиснув в руке кошелёк, когда на дворе послышался громкий гул голосов. «Известие распространилось», — сказал Кленнам, выглянув в окно. «Вы покажетесь им, мистер Дорит. Они искренне радуются и, очевидно, желают вас видеть». «Я... <coughs> признаюсь себе, душа моя, я желал бы сначала переменить это платье», — сказал он, ещё лихорадочнее засуетившись по комнате, — «и приобрести...» «Часы с цепочкой. Но приходится покориться. Покориться обстоятельствам. Застегни воротничок, душа моя. Мистер Кленнам, будьте любезны. Будьте любезны. Достать из комода подле вас синий галстук. Застегни сюртук наглухо, душа моя. Застёгнутый он выглядит... выглядит внушительнее». Дрожащей рукой он пригладил свои седые волосы и, взяв под руки дочь Леннома, появился у окна. Члены общежития приветствовали его радостными криками, а он отвечал им воздушными поцелуями самым учтивым и покровительственным видом. Отойдя от окна, он сказал «бедняги», тоном глубокого сожаления об их печальном положении. Крошка Дорит упрашивала его прилечь и отдохнуть. Артур сказал ей, что теперь он отправится к Панксу и сообщит ему, что он может прийти хоть сейчас, закончить дело с формальной стороны. Но она шёпотом просила его остаться, пока отец не успокоится. Ей не нужно было повторять просьбу, и она тотчас же постлала отцу постель и уговорила его лечь. С полчаса или более он не хотел ничего слышать и только бегал по комнате, обсуждая вопрос, разрешит ли директор всем заключённым в полном составе собраться у окон официальной приёмной, выходившей на улицу, и полюбоваться его отъездом в карете, что, по его мнению, было бы для них поистине праздничным зрелищем. Но мало-помалу утомился и лёг в постель. Она села подле него, обвивая его платком и охлаждая его потный лоб. Он, казалось, задремал не выпуская из рук денег, как вдруг поднялся и сел на кровати. «Извините, мистер Кленном», — сказал он. «Как вы думаете, дорогой сэр, могу я выйти на улицу сейчас же и немножко пройтись?» «Я думаю, что нет, мистер Дорит», — ответил тот, скрипя сердце. «Надо исполнить некоторые формальности, и хотя ваше заключение здесь в настоящую минуту, «Уже простая формальность, тем не менее, придётся соблюдать её ещё несколько времени». Старик заплакал. «Всего несколько часов, сэр», — сказал кленном, стараясь ободрить его. «Несколько часов, сэр», — возразил тот с неожиданным раздражением. «Вам легко говорить «несколько часов, сэр». «Понимаете ли вы, что значит лишний час для человека, который задыхается без воздуха?» Это была его последняя вспышка. Поплакав ещё немного и, пожаловавшись капризным тоном, что ему нечем дышать, он мало-помалу задремал. Кленному было над чем поразмыслить, пока он сидел в этой комнатке подле спящего отца и дочери, обмахивавшей его лицо. Крошка Дорит тоже задумалась над чем-то. Осторожно поправив его волосы и прикоснувшись губами к его лбу, она оглянулась на Кленному, который подошёл поближе и сказала шёпотом, очевидно продолжая нить своих мыслей. «Мистер Кленнэм, он уплатит все свои долги перед освобождением?» «Без сомнения, уплатит все?» «Все долги, за которые он просидел здесь столько лет, больше, чем я живу на свете?» «Без сомнения?» В глазах её мелькнуло что-то вроде упрёка, но, во всяком случае, не радость, — он спросил с удивлением. «Разве вы не рады, что он уплатит все долги?» «А вы?» — нерешительно спросила крошка дорит «Я? Сердечно рад?» «Значит, и я должна радоваться. А разве вы не радуетесь?» «Мне кажется несправедливостью», — сказала крошка Дорит, «что, потеряв столько лет жизни, испытав столько страданий, он всё-таки должен платить долги. Мне кажется несправедливостью, что он должен заплатить их вдвойне, жизнью и деньгами». «Дитя моё», — начал Клянным. «Да, я знаю, что не следует так рассуждать», — перебила она робко. «Не думайте обо мне слишком дурно. Это выросло со мной здесь». Тюрьма, которая так растлевает всё, только в этом одном затронула душу крошки Дорит, порождённая состраданием к бедному узнику, её отцу. Это пятно было первым и последним отпечатком тюремной атмосферы, который заметил в ней кленном. Он подумал это и не сказал ни слова более. Эта мысль только ярче оживила в его воображении её чистоту и кротость. Они казались ещё прекраснее вследствие контраста с этой лёгкой тенью. Утомлённая волнением, убаюканная тишиной, она медленно уронила руки и опустилась головой на подушку под для отца. Кленом тихонько встал, без шума отворил и затворил дверь и ушёл из тюрьмы на шумные улицы, унося в своём сердце чувство мира.